Глава двадцать седьмая Спринтеров на сто и двести метров в этот раз в Минске оказалось немного, а те, что были, при виде меня кривили губы. Борзов действительно присутствовал, но явно берег ногу, поэтому стал лишь бронзовым призером. Я, понятное дело, хоть и без рекордов, поскольку не видел в этом смысла, но снял свои золотые сливки. Ничем особым мне этот чемпионат не запомнился, разве что радушием белорусов, которые радостно приветствовали каждое моё появление на стадионе. Я отвечал тем же и не игнорировал их журналистов, пообщавшись после забегов с каждым. С окончанием этого чемпионата, проводимого вопреки обычному августовскому времени, в середине сентября, видимо, из-за наложения по срокам проведения Кубка Европы, закончился и беговой сезон. Легкоатлеты возвращались в свои города, чтобы приступить к предсезонной подготовке. Я также вернулся на базу ЦСКА. Узнал, расписываясь у ведомости за заработную плату, что деньги за мировые рекорды мне все же зажали, заплатили только за два, по одной сумме в 10 тысяч за каждую дисциплину. Еще и легко пожурили, что так никаких денег в организации не напасешься, если постоянно мировые рекорды ставить. На мое предложение самим оторвать жопу от стула и установить хотя бы один, на меня почему-то сильно обиделись и выгнали вон из бухгалтерии. Отправившись к себе в общежитие выспаться, я только на следующий день поехал домой. поскольку кое ездил в Минск без Димы и врача, только с Женей. Так что дёргать парня среди ночи ради машины я не стал. Утром же спокойно добрался на такси. Варя не появилась вечером. Я, удивившись, позвал экономку, которая сказала, что девушка собрала вещи ещё в день моего отъезда и просила мне ничего не говорить до приезда. Ничего не понимая, я набрал Диму. Повозил твоего домика, как всегда. Он также был удивлён моими словами. Беспокойство нахлынуло на меня. Я позвонил ей домой. Никого, ожидаемо, там не застав. Поэтому, попросив Диму приехать, отправился в больницу, где она работала, оставив его подождать в машине. Пока я ждал, пришлось раздать кучу автографов, не только медсёстрам и врачам, но и больным, подходившим ко мне. Камуфляж плохо стал работать, поскольку в газетах были мои фотографии, в том числе и в больших чёрных очках. Наконец Варя освободилась. В белом халате, с изменившейся прической, макияжем и одетой в подаренные мной спортивные туфли на мягкой подошве, она выглядела еще красивее, чем обычно. Я шокированно на нее посмотрел и пошел навстречу. На наклон и желание ее поцеловать она не подняла голову, а лишь показала взглядом в сторону выхода. Мое сердце стало учащенно биться, поскольку ничего хорошего такое поведение не сулило. На улице мы отошли от основного здания и больницы и сели на скамейку. Я нашла себе другого мужчину, Вань, который меня любит и давно, так что мы с тобой расстаёмся, сходу заявила она. Я благодарна тебе за то, что ты для меня сделал, но не хочу быть просто девушкой, греющей тебе постель. А ты его? Настроение стремительно падало. Да, пусть любви к Варе не было, но привязанности сильная к этому времени уже образовалась. И я его, ответила она не очень убедительно. Что ж, на свадьбу не зови. Я поднялся. Прощай, Варя. «Прощай, Иван». Она повернулась, чтобы, видимо, не встречаться со мной взглядом. Не оглядываясь, я вернулся к машине. Дима, видя мое состояние, спросил. «Что случилось, Вань? Больше за Варей можешь не заезжать». «Почему?» — удивился он. Мы расстались. По лицу в зеркале было видно, что он огорчился, а потом словно вспомнил. «Слушай, а ведь я ее с каким-то врачом из больницы подвозил пару раз», — скрикнул он. «Я помню его внешность. Может, поедем поговорим?» Поехали в школу КГБ, Дим. Раз я теперь официальный холостяк и все бабы меня бросили. Я знаю способ, который помог мне забыть их в прошлый раз, после расставания с Аней. Больше тренироваться? Скептически поднял он бровь. В точку, Дим. Загонишь ты себя, Иван, вздохнул он, но спорить не стал и повёз за город. Инструкторы, только услышув про мою печаль, тут же записали меня на четыре разных курса и отправили на стрельбище, дав 3 цента патронов. Я так и заночевал у них. Поскольку расстреливая мишени, и правда, становился спокойней. Только через месяц меня стало понемногу отпускать, и я убавил количество тренировок. Но всё равно возвращаться в внезапно опустевший дом больше не хотелось. Поэтому я перестал туда приезжать, обосновавшись опять в общежитии базы ЦСКА. Дима стал помогать мне тоже больше, поскольку выписывая кучу медицинской литературы, принялся подходить ко мне со всякими разными методиками тренировок. Если сначала я считал, что он занимается ерундой, то потом, перечитывая его записи, действительно вспомнил о забытом или о том, чего не знал. Так что мы вскоре стали пробовать то, что он предлагал, ориентируясь на время бега в разных фазах. Там, где это приносило пользу, мы их оставляли, где нет безжалостно убрасывали. В школе КГБ я тоже кое-что применял из своих новых знаний, что здорово разнообразило мои занятия с курсантами в деле развития их подвижности и скорости реакции. Забирая меня с одного из таких занятий, Дима постоянно осматривал на моё задумчивое лицо и словно боялся о чём-то сказать. "Дима, ты же знаешь, я вижу твой взгляд". Наконец не выдержал я. "Да, прости", смутился он. "Хотел спросить твоего разрешения. Варя попросила повозить их на свадьбе через 2 недели". "Быстро они". На меня мгновенно накатила хондра. "Да, я узнал. Этой правда тот врач из больницы, к которого я с ней подвозил. Он старше Вари в два раза, бросил ради неё семью". Осторожно сказал он. Ну так что? Как хочешь, пофигистически сказал я. Не буду влиять на твоё мнение. Точно не будешь сердиться, решил уточнить он. Дим, начинаешь раздражать. Хорошо, я соглашусь, не хочется отказываться. Мы за этот год вроде как сдружились с ней. Я бы чувствовал себя неудобно. Значит, решено, вздохнул я. Знаешь, давай поворачивай, поехали домой. Хочу поесть рассолов Галины Степановны. Как скажешь. Он развернул машину и повез меня в город. Попрощавшись с ним, я поднялся в квартиру, которая выглядела чисто, опрятно, но очень пусто. Подняв трубку внутренней связи, я услышал взволнованный голос своей экономки. «Галина Степановна, а у вас ваши те огурчики соленые остались?» — спросил я после того, как она поздоровалась и обрадовалась, что я наконец приехал. «Да, Иван». рубicam и огурцами. Буду благодарен. Тогда я сальца обжарю тебе. Хорошо. А минутку, подождите. Заверила она меня. Скорее заворочился ключ в двери, и она скрылась в кухне. А когда я вышел из ванной, замотанный только в полотенце, вторым вытирая непослушные волосы на голове, услышал тихий вздох. Иван. Я посмотрел, как пожилая женщина смотрит на меня расширенными глазами. Как эти дурёхи от вас уходят-то, сплюснула она руками. Красота же неописуемая. Я статуи только такие видела античные в музеях. Но, ну, видимо, Галина Степановна, не всё дело в мускулах. Девушкам требуется ещё и душа, мкнул я. Дуры, как есть дуры, качая головой, она вернулась на кухню. А потом, когда я переоделся и приселился к ней, всё время подкладывала мне добавки. Кстати, вам неделю назад звонил какой-то Давид Маркович, вспомнила она. Я сказал, передам вам сообщение, но засуетилась и забыла. Простите, Иван. Только сейчас на вас посмотрела и вспомнила. Ничего, не переживайте. Я промокнул салфеткой губы и подошёл к телефону. Узнаю, в чём дело. Время было позднее, и маклер оказался дома. Иван, всё готово. Он поприветствовал меня и перешёл к делу. Было приходилось многих подлатать. Срок по искам о пропавшем бизнесе в полиции 3 года, но благодаря данным в ваше имя помогли решить вопрос раньше. Поскольку там не совсем чисто было с его исчезновением. «Отлично. Когда мне к вам подъехать?» «Поскольку речь идет о значительной сумме, лучше в следующий понедельник». «Какие такие значительные суммы?» – насторожился я. «Двухэтажный дом в правительственном охраняемом дачном поселке, плюс интерьер, гараж и двукомнатная квартира в Киеве с дорожом у машины «Москвич».» – спокойно перечислил он. Я присвистнул. «Ира у нас, оказывается, тоже девушка с богатым приданным», – удивленно сказал я. согласился он. Её отец был весьма обеспеченным человеком. Хорошо. А о каком порядке сумм идёт речь? осторожно спросил я. О 50.000 минус мои комиссионные, сказал он. Ага, много, согласился я. Тогда я вас прошу или ничего не говорить. Родственники её суженого очень любят считать чужие деньги. Не волнуй, мой клиент, какие друзья только вам. заверил меня он. Не сомневался в этом, Давид Маркович, хмыкнул я. Запишите телефон базы ЦСКА. Если не найдёте меня здесь, я точно буду там. Хорошо, Жанна. Я наберу, как покупатели приготовят деньги и понадобится ваша подпись на документах. Спасибо. Я попрощался и положил трубку. Нужно после всего этого ехать к врачу, подумал я. Хорошо, что я раньше этого не сделал. Опять бы крышу от денег сорвало у девочки. Как старый еврей сказал, так всё и вышло. Через неделю я получил деньги, с которых заплатил огромные налоги, но они нужны были мне в белую. Так что я положил почти всю сумму на отдельные сберкнижки на предъявителя по 20 тысяч на каждую, попросив заодно Давида Марковича купить мне к Новому году машину для Иры. Он взял оставленные мной деньги и сказал, что справится за две недели. Поскольку я просил подержанную, а не новую, это было сделать много проще. Закончив со всеми делами, я поехал в больницу. Я договорился с заведующим, с которым разговаривал в прошлый раз об Ире, что завтра привезу её вместе с супругом, чтобы он вынес своё мнение, можно делать её дееспособной или нет. В указанный день Дима вёз нас по нужному адресу, а Ира, вцепившись в руку Андрея, тряслась от страха. "Прекрати мне транспорт трясти", сказал я. "Ну, подумаешь, врачи скажут, что ты псих. Ничего ведь не изменится. Андрей тебя и такую любит". "Ваня". Зубы её перестали стучать, и она взмутилась. Опять ты за старые гадости взялся? Могу себе позволить. Я теперь снова парень холостой, одинокий, без секса. Я пожал плечами. Да, слышала, Варя позвала меня и Лену на свадьбу. Её собственный страх стал отступать. Тебя тоже хотели позвать, но ты отказался наотрез. Я не идиот, чтобы соглашаться. На нашу ты тоже, что ли, не придёшь? Подозрительно покосилась она на меня. «Я же уже сказал», — зевнул я. «Чем ты лучше неё?» «Какой же ты гад, Ваня!» расстроилась она. Иван Николаевич, начал было парень, но девушка ударила его кулаком по ноге. Иван тут же поправился он. Вы так много для Иры сделали, заменили ей по сути отца. Мы бы хотели видеть вас у нас на свадьбе. За красивые слова спасибо, по факту просьбы нет. Я размял шею. Через 2 недели подарю вам подарок свадебный и всё. Забудьте моё имя и не звоните больше. Ваня. Ира едва не плакала. Опять ты мне одни гадости говоришь. Ира, мы всё обсуждали. Я всё тебе сказал. Давай не будем к этому больше возвращаться. Она обиделась и остаток дороги просидела молча. В психиатрической больнице этих двоих провели в отдельный кабинет, а меня проводили к заведующему, с которым я поздоровался, передав ему сразу со всем уважением дорогой коньяк, который он принял удивлённо, посмотрев на коробку. Взял самый дорогой из своей коллекции, доктор, подтвердил я его предположение о его стоимости. Ира мне родной человек. Я хочу точно знать, что могу её оставить с этим, что сам за себя не может постоять перед матерью. Понимаю, Иван, хмыкнул он, убирая бутылку в сейф. Пойдёмте. Думаю, Вениамин Николаевич уже к этому времени побеседовал с ними достаточно времени. Мы пошли в соседнюю комнату и стали смотреть, как врачи с ними общаются. Заведующий позвонил по телефону, врач взял трубку и сказал Ирис Андреем, что сейчас вернётся, после чего вышел оттуда и заглянул к нам. Но «Ну с Вениамином Николаевичем Мы поздоровались с пришедшим Эскулапом, и к нему обратился мой сопровождающий. Что могу сказать? Положительная динамика с прошлого посещения явно на лицо. Он показал на одностороннее зеркало, где Ира тихо что-то выговаривала Андрею, а он, опустив голову, лишь кивал. Насчёт полной идее способности я бы посомневался, попросив подождать ещё годик другой. Но вот частичная хоть сейчас. Иван оба повернулись ко мне. Она замуж, сможет выйти? Конечно, никаких ограничений на это нет. Под запретом только сделки с недвижимостью, дарение и зарплатная плата. Всё по-прежнему только через вас. Ух, задумался я. А можно об этом ей не говорить? Узнает то узнает, нет так нет. Справку мы всё равно отдадим вам, улыбнулись оба врача. Но тогда вам придётся подавать заявление на брак для неё. Ладно, как-нибудь потерплю эту неприятность, тяжело вздохнул я и передал им пакет. надо же будет чем-то вам закусывать коньяк». Врач хмыкнул, заглянул внутрь, его глаза расширились, и он показал содержимое второму, с тем же результатом. «Где вот такую прелесть достали?» — удивился заведующий. «Для хороших врачей постарался», — хмыкнул я. «Ну что, пишите документы, повезу я домой этих голубков». Они усмехнулись, и мы разошлись под другим кабинетом. Через десять минут ко мне ворвалась страшно довольная Ира и говоря, что наконец настал конец тирании и деспотизма имени меня. Она теперь полностью свободна. Правда, лёгкий шлепок по попе и обещание поговорить дома заставили её убавить уровень радости. Но всё равно всю обратную дорогу к машине она мстительно на меня посматривала, обижаясь за этот шлепок. Дома, забрав их документы, я сказал, что сам их подам и укотился к себе. Началась суета, но хорошая колбаса и не очень дорогой коньяк творили чудеса. И уже через 2 недели я вернул им всё обратно, вместе с датой церемонии в конце декабря. Ира кричала от счастья, целовала Андрея, который чего-то резко побледнел, когда я сказал, что наконец-то избавился от забот на дней, и теперь всё достанется ему одному. "Да, испустись вниз, там подарок тебя ждёт", сказал я ему. "Где мы всё покажет и расскажет?" Андрей недоумённо посмотрел на меня, но спорить не стал и пошёл одеваться. "Что там, Ваня?" Ира побежала к окну и радостно завизжала, увидев две Волги, стоявших рядом. Поскольку одна из них Димина, логично было предположить, что за подарок ждал её спутника. "Обожаю тебя!" она вернулась ко мне снова бегом и уткнулась в грудь. "Ты самый лучший. Ты говорила, что хочешь машину. Я решил немного ускорить процесс, поскольку продал наследство пня, которое отошло к тебе. Те мутные личности ради него рядом с тобой ходили." "Не хочу Ваню ничего знать об этом", отмахнулась она. Но машина это круто. Андрей очень её хочет. Ну ладно. Я достал из кармана пачки денег. Это тебе на платье, ресторан и прочее. Ума хватит не потратить на ерунду. Ваня, не будь занудной сволочью. Легонько ударила она меня в грудь, забирая деньги. Спасибо тебе за всё. Я наклонился и поцеловал её в лоб. Если будут большие проблемы, звони. С остальным теперь разбирайтесь сами. Хорошо. Она вжалась у меня всем телом. Странные чувства, Ваня. Что такое? Я погладил её по волосам, зарываясь пальцами внутрь. Я думал, у нас с тобой навсегда, но вот встретила Андрея, и всё поменялось. Я боюсь. А что будет, если встречу кого-то ещё? Ведь я и про тебя думала, что это любовь у меня на всю жизнь. Мне будет на это плевать. Две машины я дарить тебе не собираюсь, грубо ответил я. "Гад ты, Ваня", вздохнула она, отталкивая меня от себя и вытирая слёзы. "Всё, уходи, пока я тебя не стукнула". Хмыкнув, я пошёл в коридор и, обувшись, спустился вниз, где счастливый Андрей бегал вокруг машины, а вольяжный Дима, который сам недавно был таким же, объяснял ему что-то из непонятного мне про обслуживание, замену резины, масло и прочего. Поехали, Дим. Я сел в машину, отмахнувшись от благодарной Степани и Иры, и мы поехали обратно на базу. Иван Дима хитро на меня посмотрел. Познакомить тебя с симпатичными девушками. Знакомые как узнали, что ты холост теперь? Стаями меня одолевать стали. "Себя ознакомь с ними", буркнул я обломовой ему веселье. Тем дорого смотри лучше. Он обиделся и замолчал. Я же почувствовал, как внутри у меня после сегодняшнего разговора с Ирой образовалась огромная пустота. Несильно ощутимая после ухода Лены, потом заметно расширившаяся от внезапного предательства Вари, по-другому я не мог назвать её поступок по отношению к себе, и ставшая совсем уж огромной от сегодняшнего расставания с Ирой. Я как-то не думал, что за пару лет потеряю всех, кому привязался и помог. Но самое главное, прямо уж такой большой злости ни на одну из девушек не было. Просто пустота в душе и всё. Каждая внесла в мою жизнь частичку своего безумия, и сейчас, освободившись от этого груза, и я, и они, возможно, заживём гораздо счастливее, чем раньше. Мне же самому нужно было продолжать тренироваться и наконец приступить к плану, который я так долго откладывал, занимаясь делами то девушек, то своими личными. пора было звонить Игорю Щёлкову